Глава 5 Разбудите свой мозг. Всего лишь час для чтения. Книга для мальчиков Попа Уорнера. Глен Поп Уорнер — знаменитый американский тренер по студенческому футболу. Я никогда ее не забуду. Мне было, наверное, лет семь, когда родители подарили мне эту книгу. Кто бы мог подумать, какой огонь она... «Зажжет в моей душе». Поп написал, что спортсмены никогда не пьют, не курят и не ругаются матом, и я ему поверил. И изо всех сил старался поступать правильно. Что и говорить, некоторые книги могут оказывать на людей огромное влияние, особенно если речь идет о повышении планки мышления и поведения. Друзья знают меня как ненасытного читателя. Обычно я читаю несколько книг одновременно. Каждый из этих книг так или иначе меняет меня, делает другим человеком, но есть такие силы воздействия, которых невозможно переоценить. Например, это относится к автобиографии покойного великого владельца Чикаго Уайт Сокс, Билла Вика. Американская профессиональная бейсбольная команда, базирующаяся в Чикаго. Эту книгу я открыл для себя когда работал в офисе клуба «Филадельфия филис американская профессиональная бейсбольная команда, базирующаяся в Филадельфии. Благодаря счастливому стечению обстоятельств в моей жизни в то время у меня была возможность лично познакомиться с Виком. Мы подружились на всю жизнь, и мало кто оказал большее влияние на мою карьеру в качестве руководителя НБА. К началу 1980-х годов меня стали приглашать выступить перед аудиторией в самых разных местах. Я был сбит с толку. Какое послание я мог бы донести? Как мне обрести уверенность, чтобы говорить убедительно? Смогу ли я, старина Пэт Уильямс, на самом деле изменить жизнь других людей? Я знал, что найду ответы на эти вопросы в книгах, и не был разочарован. Основные принципы, которые были так необходимы мне для начала карьеры оратора — Я тыскал в двухтомнике, автором которого является бывший защитник NFL Билл Гласс. Эти два тома назывались Ожидай победу и планируй победу. Сегодня я регулярно выступаю с лекциями, и куда бы я ни поехал, я ставлю перед собой задачу читать. Я провожу минимум один час в день, читая книгу. Советую и вам попробовать делать это. Неважно, как вы будете набирать 60 минут чтения, Это может быть 60 минут за раз, два 30-минутных занятия, четыре 15-минутных или 60 раз по минуте. Просто делайте это. Взяв на себя такое обязательство, вы будете заканчивать в среднем по одной книге в неделю. Это 52 книги в год. Сама мысль об этом вызывает у меня прилив эндорфинов. В ходе исследования, проведенного для моей книги «Читайте ради жизни. 11 способов изменить свою жизнь с помощью книг», мы наткнулись на данные, подтверждающие способность книг стимулировать работу мозга. В одном из отчетов высказывалось предположение, что такие увлекательные занятия, как разгадывание кроссвордов и чтения, на самом деле могут замедлить или даже вовсе предотвратить возрастную потерю памяти. Более того, иногда чтение — это лучший способ остановить беспорядочное блуждание мыслей. Не знаю, как вы, но я планирую проживать каждый день в здравом уме, и ни одно занятие не помогает мне сосредоточиться лучше, чем хорошая книга. Я регулярно получаю письма, телефонные звонки и электронные письма от тех, кто принял мой вызов читать по часу в день. Люди говорят, «Ваша книга изменила мою жизнь». «Для меня большая честь принять ваш вызов и читать каждый день. Книги позволили мне заняться самообразованием, стать увереннее, быть лучшим собеседником, дали возможность и вдохновение для многих личных проектов. Если это не доказательство того, что чтение стимулирует наш мозг, то я не знаю, что это. Говорят, что чтение подобно чистке зубов, только для разума. И я верю, что как только вы сделаете книги неотъемлемой частью своей жизни, как это сделал я, то изменения не заставят себя ждать. Во всем, что не касается чтения, я вполне незаурядный парень. Просто у меня есть карьера длиной в 50 лет в профессиональном спорте, 19 детей и более 70 опубликованных книг. И все потому, что я стараюсь выжимать из каждого дня все возможное. Даже сейчас, когда я борюсь с множественной миеломой, я делаю все возможное, чтобы не сдаваться. А почему бы и нет? В конце концов, все мы здесь не по своей воле. Мы в долгу перед Богом, который дал нам жизнь, и должны использовать эту жизнь с толком. В моей домашней библиотеке множество книг, но самое ценное из них — книга Попа Ворнера, в матерчатом красном переплете, изрядно потрепанная от постоянного чтения. Именно она вдохновила меня на жизнь, которую я прожил. Пэт Уильямс